Глава 11. Менхотуем. Метаморфоза корейца поражала. Если раньше он был невысоким, худощавым человеком, то сейчас на его месте возвышался колосс. Рост стал около 3 метров. Плечи шириной с плотяной шкаф. Даже доспехи изменились. Раньше это были ламилярные пластинчатые доспехи белого цвета, а теперь на них появились... Рельефные рисунки, символизирующие буддийский ад. Раскаленные черепа, лица демонов, рога, когти, клыки, змеи и огонь. Глаза демонов горели пламенем. Огонь полыхал между фигурами, лица корчились и двигались как живые. Нет, они в самом деле были живые. Лицо Минхотуена скрыл глухой шлем с прорезями для глаз, И тем же орнаментом, что на доспехах, по ножи и наручи видоизменились, обзаведясь орнаментом из демонических картин и полностью скрыв руки и ноги, не оставив ни единого оголенного участка. Перчатки полностью скрыли кисти и пальцы, тыльную сторону ладони теперь украшали скалящиеся демоны, а казанки пальцев – маленькие черепа. В руках этого Исполина был уже не тот меч, с которым он был минуту назад, а огромный меч, на котором плясало пламя. Земля рядом с Исполином просто пылала. Это... что такое? Что за метаморфоза? Да этот тип сейчас круче Терминатора. Ангел смерти во плоти Или демоническое отродье. Да этот тип выглядит так словно способен уничтожить небольшую армию. Что это за техника? Какая-то уникальная печать или просто особый доспех? Исполин повернул голову и небрежно взмахнул мечом, рассекая сразу двух адских гончих Две туши упали на землю уже разрубленными. Менхоту Йен сделал небольшой шаг, и земля загорелась под его ногой. Матерь Божия! И мне предстоит победить этого монстра? Почему никто не сказал, что этот тип настолько силен? Или просто эти данные давно забылись?» В Исполина ударила автоматная очередь. Он чуть заметно покачнулся. «Джусави!» – завопил кто-то из корейских солдат и начал наводить на него тяжелый станковый пулемет. «Джусави Кевлан!» – выкрикнул второй, наведя на него раструб гранатомёта. Минхоту Йенс реагировал мгновенно. Отпустил меч одной рукой и, зачерпнув огонь с наплечника, швырнул в пулеметчика, и тут же, зачерпнув огонь со второго наплечника, швырнул во второго стрелка. Пулемётчик горел с диким криком, катаясь и пытаясь погасить пламя. Пламя не гасло. Второму стрелку повезло несколько больше. Огонь взорвал боекомплект, в результате чего тот умер мгновенно. Впрочем, уместно ли тут слово «умер»? Через несколько минут оба азиата снова переродятся? Гораздо важнее сейчас попытаться понять, как убить эту машину смерти. Что я знаю об азиатской символике? Эти знаки на его доспехах. Хм. Если в русской церкви раньше точно, рисовали картину страшного суда, то в азиатских странах пошли еще дальше. Там строили храм Ада, храм, в котором родители показывали детям последствия грешной жизни. Украшения на этом доспехе явно похожи на нечто подобное, а в буддизме демоны являются скорее палачами грешников, а не пакостливыми чертями. Это значит, что, вероятнее всего, сейчас владелец этого доспеха обладает очень сильными атакующими техниками, призванными карать. Что еще можно сказать о нем? Очередь из автомата заставила его пошатнуться. Урон не нанесла, но показала, что он уязвим. Значит, он не всесилен. А двух стрелков он сжег. Если бы они не представляли опасности, то он бы не стал нападать на них. Значит, его можно убить или ранить подобным оружием. Я снова перевел взгляд на фигуру в демонических доспехах. Когда он смахнул с одного плеча огонь, последний с плеча пропал. Когда смахнул со второго, то тот тоже пропал. Значит, его метание огня ограничено. Огонь на наплечниках загорится снова или уже нет. Это важно. Еще крайне важно то, сколько времени он сможет поддерживать данную технику. Или если это такой доспех, то как долго доспех будет находиться в этом форсажном режиме? Скорее всего, это какая-то техника. Как еще такой щуплый азиат смог стать таким огромным? В этот момент огромная фигура повернулась ко мне. «Джусави Монкут!» Глухо пророкотал голос из-под шлема, и фигура, медленно ступая, двинулась ко мне. «Ощущения были сродни тому, когда на тебя надвигается любой монстр изнанки. Ноги из полина тяжело ступали, земля после каждого шага начинала гореть. Уже не раздумывая, я достал короткий нож, врубил сам анестезию и полоснул себя по руке». Я не стал делать этого своим мечом, просто потому что не знал, как тот среагирует на мою кровь. Не хватало еще, чтобы он начал пить мою кровь. Кровь потекла, но боли я не почувствовал. Сама анестезия сработала очень хорошо. Лебен не просто закипел, он сбурлил. Сколько его уже у меня. Стальная рубашка стала еще прочнее, мышцы налились убойной силой. Я не готов умирать. Мы еще повоюем. Менхоту Ян неумолимо шагал на меня. Я побежал навстречу двигающемуся в мою сторону Исполину, перехватывая меч поудобнее. Где у этого терминатора уязвимые места? Глаза. Похоже, только они. Минхоту Ян шел, профессионально перехватив меч. Попытаюсь перепрыгнуть, рассечет в полете. Возможно, он и сам способен высоко прыгать. А еще в полете я становлюсь уязвим, не могу уклоняться. Значит, если и выполнять мои прыжки, то только в стороны. Менхот Ян взмахнул мечом и ударил сверху вниз. Если бы я остался на месте, то меня разрубили бы надвое. Запитав ноги, я отпрыгнул в сторону. Меч обрушился на пустое место, оставляя за собой трассирующий след огня. Я молча сделал еще одну пометку о моем противнике. Радиус поражения составлял 2,5 метра. Прибавим к этому возможность сделать еще шаг, и будем считать, что радиус поражения равен 3 метрам. Совсем рядом раздались крики на корейском. Черт возьми! Совсем забываю, что здесь еще сотни призрачных солдат, которые с превеликим удовольствием отправят меня на тот свет. Вслед за человеческими криками раздался собачий лай и вой. Адским гончим тоже было все равно, кого жрать. Целый взвод призраков вылетел на нас. Я мельком отметил нашивки на форме. Чужие. Эти будут бить прямо по мне. И тут же в ряды людей ворвалась стая адских гончих Застрекотали автоматы. Раздались крики заживо пожираемых людей и визги псов. Огромная фигура отвлеклась от меня, замахала мечом, рассекая навалившуюся на него волну псов. С чудовищным рыком на меня наскочила полчища гончих и мне стало не до размышлений. Убив сразу двух псов, я завертелся во все стороны, отражая их на скоки. Двое рыча бросились в ноги, третья прыгнула, метя в горло, четвертая зашла слева. Адские гончие снова применяли свою излюбленную тактику. «Координировано навалиться, стеснить движение, а после повалить и загрызть». По плечу царапнула пуля, выпущенная давно погибшими солдатами. «Нет, только не сейчас. Рано умирать». Простимулировав мышцы ног, я сделал прыжок вверх. И, взлетев сразу на 7 метров, вылетел из колышущегося ковра псов. С высоты было видно орущих азиатов, отбивающихся от армии гончих и огромную фигуру в пылающих доспехах. Вокруг него была широкая просека, усеянная трупами собак. Стоп! А это что? Мне не показалось? Орнамент на доспехах исполина изменился. Если раньше инфернальным пламенем горели глаза и остальные пасти всех демонических существ, то теперь часть из них погасла. Что это может значить? Додумать мысль я, впрочем, не успел, потому что уже падал вниз в толпу оскаленных собачьих морд. Коротко проанализировав ситуацию, я превратил меч в длинный и тонкий бич и, замахнувшись, ударил им по фигуре исполина, стоявшей от меня в нескольких метрах. Тонкая нить бича обвелась вокруг предплечья колосса, Я превратил бич в более короткую плеть и стремительно понесся в направлении фигуры. Кнут сокращался, превращаясь в плеть, стремительно толстею, укорачиваясь, и тянул меня за собой. Адские псы озлобленно зарычали. Их добыча ускользнула у них из-под носа. Огромная фигура Минхоту Йена вздрогнула и повернула ко мне голову. Еще немного» и я буду в радиусе поражения его меча. Это будет мгновенной смертью. Не дожидаясь больше сближения, я снова превратил свое оружие в меч. Кнут отпустил предплечье Минхоту Уена, превращаясь в клинок, и бешеная буксировка прекратилась. Однако я все еще продолжал нестись на фигуру, которая уже вздымала меч. Чтобы обрушить его на меня, ему потребуется меньше секунды. Я мгновенно превратил свое оружие в тонкое копье с крюком на конце. У китайцев оно называется по-другому, Я, размахнувшись, ударил крюком назад, вгоняя его в землю. Крюк воткнулся не сразу, немного пробороздив землю. Движение вперед резко замедлилось. После я мгновенно утолстил копье, чтобы оно стало более коротким, и резко укорачивающееся копье дёрнуло меня обратно. Пылающий меч просвистел метре от меня, но я уже разрывал дистанцию длинным прыжком. Врешь, не возьмешь. Исполин схватил с наплечника горсть огня и, размахнувшись, швырнул меня. Быстро, не уклониться. Я рывком поднял перед собой чей-то труп. Огненный цветок попал в грудь мертвеца и дохнуло нестерпимым жаром. Настолько сильным что пришлось отбросить этот импровизированный щит. Огонь как живой растёкся по всему трупу, прилипая как напалм и пылая так, что жаром отдавала аж с пяти шагов. Бр! жуткая техника. Попади такой огонек в меня, и пепла бы не осталось. Я бросил взгляд на фигуру в доспехах. Огонь на правом плече погас. И тут атаковал один из псов, и мне пришлось концентрироваться на нем копье превратилось в булаву самое время огреть по голове жуткую тварь после чего превратить оружие в восток и заколоть а на минхоту йена накинулся сразу десяток гончих я успел прикончить пса и повалиться на землю один из оставшихся в живых солдат прошлого выпустил по мне очередь плохо «Если сейчас Минхоту Уен получит подкрепление, то мне придется совсем не сладко. Пока песики успешно сдерживают натиск призрачных солдат, есть еще какой-то шанс». Я снова переключил внимание на фигуру в доспехах. Пламя на плечниках снова появилось, но снова исчезло из орнамента. Что это может значить? То, что техника азиата заканчивается. А псы буквально обезумели. Если раньше их был десяток вокруг Азиата, то теперь было уже около пятидесяти, и вторые ряды лезли через первые, атакуя его. Волны адских гончих буквально захлестывали Минхоту Йена. Азиат раскинул руки, и вокруг него разлетелось вспышкой огненное кольцо, которое заставило псов скулить и кататься по земле. На доспехе сразу погас ряд барельефов. Так, становится ясно. Его способность швыряться огнем напрямую зависит от доспехов. Швырнет огонек с плеча, темнеет часть доспеха. Швырнет огненную волну, потемнеет еще большая часть. И что же будет, когда погаснут все рисунки? Одно из двух. Или доспех перестанет проявлять свои удивительные свойства, Или исчезнет вообще?» «Точно! Он ведь постарался избежать очереди из пулемета и попадания гранаты. Возможно, удары такой силы смогут выбить из доспеха хотя бы часть мощи. Даже очередь из автомата заставила его покачнуться. И как же узнать результат? Не попробуешь, не узнаешь». Оглядевшись вокруг, я подобрал чей-то автомат, и, проверив наличие патронов, высадил очередь в ненавистную фигуру исполина. Так и есть. Пылающие глаза у одного из черепов погасли. Минхоту я наглянулся и выкрикнул. «Джигил Манкут!» Я ощущал, как бурлит лебен в моей крови. Это было даже сильнее, чем тогда, когда я спасал Берггичевского-старшего. Тогда я был способен запрыгнуть на третий этаж. А сейчас, отъевшись на мяси адских псов, я знатно прибавил силе. На что я способен теперь? Исполинская фигура схватила с земли огромный валун и как пушинку швырнула в меня. Он уже на пределе. Не хочет растрачивать силы, которых осталось лишь малые крохи. А я наоборот, полон сил. Рывок, и я уже мчусь к своему сопернику. Я лечу, я ликую. «Адреналин в крови бурлит так, что я пьянею!» Минхоту Ян взмахивает мечом, очерчивая вокруг себя пылающий круг. «В сторону! Быстрее в сторону!» Меч свистнул рядом. «Быстрее выйти из зоны поражения!» Я рывком разорвал дистанцию. «Черт! Да он просто не подпускает меня к себе!» «Нужно придумать, как закончить с ним быстрее!» «Вот только как!» «Думай, Костя, думай!» Он крупнее, сильнее и способен атаковать на дистанции. Вплотную к себе он просто не подпустит мечом. Единственная вещь, в которой я могу с ним соперничать – это скорость. Значит, мне нужно двигаться быстрее, чтобы достать его. А для этого нужно простимулировать все мышцы, а не только ноги. И придется немного охитрить. Разогнавшись, Я снова рванул на него так, что ветер засвистел в ушах, а вид вокруг смазался. Менхотуен взмахнул мечом, ударил по диагонали сверху вниз, предсказуемо. Я превратил меч в трехзвенный цеп и остановился за метр до зоны поражения. Тяжелый пылающий меч спорол воздух передо мной. — не дружище, бросаться грудью на твой меч я не собираюсь. Вложив лебен в плечи и руки, я силой ударил цепом, придавая ему ускорение. Тяжелый, разогнанный цеп ударил исполина в бок. Удар был такой силы, что Минхоту пошатнулся и переступил с ноги на ногу, чтобы сохранить равновесие. Сразу несколько демонических морд на доспехе погасли. Я мысленно проверил количество лебена в организме. Чуть больше двух третий. Хороший результат. Но нужно добить этого исполина, пока я еще могу воевать. Не дожидаясь, пока он восстановит равновесие, я прыгнул с места, вкладывая огромную долю сил в этот прыжок и формируя в руке палицу Все вокруг на мгновение смазалось. Скорость движения наложилась на удар, и. Бом! Удар вышел такой силы, что моего противника откинуло в сторону, а у меня. Слегка заныло в руке. Взглядом я устремился к его доспехам. Погасла еще часть орнамента. Значит, моя теория верна. Пока горит хоть один узор на орнаменте, мой противник может переносить удары. Что ж, мы еще повоюем. В этот момент Минхоту Ем поднялся и взмахнул руками. Я успел подпрыгнуть за секунду до того как огненное кольцо прошло подо мной. Снова дохнуло адским жаром. А ведь похоже, что и его силы на пределе. А он стал так расточительно использовать их. Огня на его броне осталось меньше половины. Я приземлился на землю, но не устоял, а рухнул на четвереньки. «Джусави Манкут! выкрикнул кто-то. «Бах! Что-то обожгло мой Бог! Стальная рубашка выдержала, но боль была настолько сильной, что Лебен просто взбесился. Я вскочил, поворачиваясь в сторону. Шатаясь и морщась от боли, на куче трупов несколько выживших корейцев стреляли из положения сидя. Сразу после этого последовала целая очередь выстрелов. Два или три выстрела зацепили меня вскользь. Я выдержу пока хватает сил поддерживать стальную рубашку. Как только силы кончатся, меня убьет первым же выстрелом. Если до этого не убьет Менхоту Йен, или не разорвут адские гончие, которых что-то не стало видно. Почему Менхоту Йен не атакует? Фигура стояла неподвижно. Ждет, пока восстановятся силы, или наоборот, ждет, когда устану я. Словно отвечая на мой вопрос, фигура рванула ко мне, занося меч. Скорость у нее стала просто запредельной. За ней потянулся огненный шлейф. Похоже, это какая-то часть техники, вроде перевода сил в ускорение. Хорошо, тогда и я ускорюсь. Когда усиливаешь тело, главное простимулировать позвоночник, чтобы снять львиную долю бешеных нагрузок. И для того, чтобы обострилось восприятие. На позвоночнике много связей с другими органами. Поэтому, чтобы быть здоровым и иметь хорошую реакцию, нужно иметь здоровую спину. Мы рванули с огромной скоростью. За моим противником оставался пылающий след, как от трассирующей пули, а за мной клубами поднималась пыль. Минхотуен двигался быстро, но я был еще быстрее. У меня ведь не было огромных доспехов, которые поглощали часть энергии для защиты, и к тому же на мне не было такого веса, как на моем противнике. За секунду до того, как мы оказались рядом, Минхоту как-то странно крутанул мечом и вскинул руки. Причувствуя плохое, я сделал длинный прыжок вверх и назад, отпрыгивая сразу на 12 метров, затем приземлился и выполнил еще один такой же прыжок. Тотчас противник полыхнул, и от него вокруг пронеслась волна пламени, причем непростого пламени. Пламя не просто проносилось. Земля после него продолжала гореть таким же убийственным огнем. Огонь охватил круг диаметром 12 метров вокруг моего противника. Если бы я не отскочил настолько далеко, то уже сгорел бы как спичка. Ламеллярный доспех, который уже давно треснул после попадания пуль и который уже давно дышал на ладан от всех этих прыжков, падений и прочего, не выдержал, и нагрудник лопнул, окончательно разваливаясь крупными кусками. На руках остались наручи и наплечники. Задняя часть доспеха, лишившись передней, стала болтаться а на груди повисла пара неровных крупных кусков. Пламя вокруг Менхотуена начало опадать. Я глянул на него. Теперь азиат снова выглядел как обычный человек, а доспехи стали снова просто белыми, ламелярными. Я с облегчением выдохнул. Слава богу, его силы не безграничны. В этот момент ен торжествующе улыбнулся. Что такое? Почему он так уверен в своей победе? «Джусави Бесинжа!» – раздался позади крик. Я обернулся и сглотнул. Сзади на меня шел целый взвод солдат, уже наводя на меня автоматы с примкнутыми к ним ножами-штыками. «Это точно смерть! Долго я не продержусь!» Я машинально похлопал себя по боку. «Что это такое в кармане?» «Почему он так топорщится?» Я сунул руку в него. «Ткань!» «Стоп! Да это же плащ из ткани тонкого человека!» Не раздумывая, я выхватил его, поспешно надевая. «Как хорошо, что я всегда таскаю его с собой! Если мою куртку из кожи адских гончих я не мог носить на службу, то сложить этот плащ и сунуть его в карман мог запросто!» Надевая его, я уже мчался прочь. «Генем одессо! Генем одесса сарасатынита!» Слышались сзади многоголосые крики, потерявших меня из виду солдат. Минхотуен закрутил головой, потеряв меня из поля зрения. Вот этот момент. Сейчас или никогда. Я снова превратил меч в корейское подобие катаны и, появившись сзади... Одним движением снес Азиату голову с плеч. На мгновение все замерло. А затем все засветилось изнутри и стало исчезать. Пейзаж, призрачные войны, трупы, огнестрельное оружие, бронежилеты. Небо начало светлеть. «Я устала», — улыбнулся.